Глава 12 Я не подготовился как следует к выбору мира, и генератор случайностей выбрал его за меня. Тусклый пыльный мир, свет в котором растворен в непрозрачной атмосфере. Такой контраст между свежим утром в саду и депрессивным желто-коричневым миром, пыльный воздух, которого даже вдыхать не хотелось. Для меня стал еще очевиднее тот факт, что на перемещение влияет не только зрительный образ места назначения, но и психологический настрой. Грусть от расставания с родителями закинула меня в мир, схожий с моим настроением. «Дурак!» — произнес я вслух. «Почему?» — кошка решила, что я корю себя за выбор места. «Надо было попросить у матери Белишей напечь впрок. Есть уже хочется!» «Да ну тебя!» — засмеялась кошка. «Выводи скорее отсюда, а то моя шорстка забьется пылью». «Не, я все. Пусть теперь Антош ведет нас, или ты, если сможешь». «Моя часть миссии была выполнена, и мне теперь хотелось побыть простым ведомым». «Я не готова. Пусть Антош ведет». «Ох ты!» — Змей закрутился восьмерками на одном месте. «Так сразу. Мне надо хорошенько подготовиться». «Может, ты просто не хочешь вести нас к себе?» — поинтересовалась Ляля. «Почему не хочу? Хочу!» «Тогда веди, пока мы не задохнулись тут!» Ляля ударила ладонями, а от рук поднялось облачко пыли. «Я не специально выбрал этот мир. Я поняла, почувствовала твое настроение. Твои родители — милые люди. Не могу обещать вам такой же теплый прием с моей стороны. Скорее всего, я жду реакцию, как у вашей кошки на меня». Ляля -ля ощерилась, выгнула спину и распушила хвост. Очень натурально и, я сказал бы, сексуально. Надеюсь, царапаться они уже разучились. Слава всевидящему, природа забрала у нас когти. Иначе из детских лет я выбралась бы в серьезно потрепанной шубке. Любила драться. Все любили. На то оно и детство. Это точно. Я только в детстве и дрался, а потом стало страшно. А ты, змей, дрался когда-нибудь? «Нет, не видел в этом необходимости. Мои амбиции заключались сугубо в удовлетворении тяги к знаниям». батан мне это и так было понятно. А как же тебе хватило смелости того быка святого отца схватить за ноги?» «Порыв. Сам не знаю, как решился». «Смелый батан «Стал смелым, когда выбора не осталось», — ответил змей. «Я тут подумал недавно, а что было бы, если бы я не был таким...» но таким добрым, что если бы я был негодяем, который решил убивать ради развлечения и скрываться в других мирах, где его никто не найдет. Ведь умение ходить через миры может превратить любого человека в абсолютного убийцу. Неужели за этим никто не следит? Я тоже задумывалась об этом. Жутко представить, во что может превратить человека понимание своей безнаказанности – «Не знаю, Вальдемара сатиры гнали по мирам, у него только пятки сверкали. Может, поймали уже?» Мы замолчали на минуту, погрузившись в свои мысли. от чего то все они были мрачными. С каждой минутой их становилось все больше, что серьезно напугало меня. Я встряхнулся. Опять какой-то депресниковый мир попался. «Антош, веди нас снова к морю, к пальмам». Я хотел сказать «к бабам», но передумал. «Еще пять минут, и я начну серьезно задумываться о самоубийстве. Нам с тобой хорошо, мы гладкие, а Ляля -ля, вон уже на шахтера похожа. Одни глаза видно». На самом деле пылью уже успела присыпать и змея. Когда он открыл глаза, показалось, что они светятся. «Прижмитесь плотнее», — попросил змей угасающим голосом. Мы с кошкой сдвинулись с места, от нас поднялась пыль. Не мир, а материализованная тоска. Мне стало еще очевиднее, что умение контролировать чувства — одно из условий перемещения между мирами. Хорошие мысли ведут к хорошим мирам. Змей загудел, как трансформатор, готовый дать дуба в любой момент. Через минуту, сам не заметив как, я присоединился к этому вою. В следующий мир мы переместились с большим трудом. Пролезли, как разъярившийся винни-пух в тесную кроличью Нару. Вдохнув свежего воздуха, я сразу почувствовал благоприятные изменения. Тягостные мысли сами собой растворились в чистой атмосфере. Змей сделал, как его просили, солнце, зелень и вода. Если не воспринимать его предыдущие эксперименты и не держать в уме какую-нибудь подлянку, то можно сказать, что он совершил качественный скачок. Этот мир выглядел идеально, и самое главное, в нем не ощущалось присутствие цивилизации. Впрочем, чего еще следовало ожидать от конченного интроверта и социопата, которым был Антош? Мы с Лялей, не сговариваясь, бросились в воду, оставив одежду на берегу. Вода в реке просвечивала до самого дна. Я поплавал с открытыми глазами и не удержался, чтобы не схватить кошку за хвост. Ляля выдернула его из моих рук. Я всплыл на поверхность, смеясь и отплевываясь от воды одновременно. «Ничего смешного, Жорж», — упрекнула меня кошка, — «у нас не принято хвататься за хвост, эта часть тела слишком интимная, чтобы ее трогали чужие». «Прости, у нас все интимное прячется в трусы, и больше не буду». «Или буду, когда такое время настанет». Зрачки уляли, сузились в щелочки, я не понял сразу, что она задумала. Вдруг она резко, я бы сказал молниеносно, нырнула и сдернула с меня трусы. Меня окатила волна стыда, еще бы, вода была слишком холодной для того, чтобы демонстрировать мое видовое превосходство. Прежде чем ляля всплыла, показались пузыри воздуха. Видно смеяться она начала уже в воде. Точно она показалась над водой, заливаясь смехом. Мне стало неловко. Женщины везде одинаковые. За одну секунду могут превратить любого альфа-самца в закомплексованного мужчинку, зацикленного на размерах своего пениса. «Мы квиты», — сквозь смех произнесла Ляля. -ля. «А что ты такой красный?» «А то, что вы перегнули палку, мадам». «Там не было никакой палки». Кошка не поняла моих речевых оборотов. «Это у вас все прикрыто мехом. Можно и голышом ходить. А у нас все наружу, поэтому прикрываемся одеждой. После этого ты просто обязана на мне жениться». «Не, после этого я передумала». Кошка брызнула мне в лицо струей воды. «Ах, вот как! Я брызнул в нее еще сильнее» уж этому я научился в детстве между нами завязалась водная потасовка змей смотрел на нас и не мог взять в толк что в этом может быть забавного мы выбрались на берег заливаясь смехом хорошая встряска после посещения пыльного угнетающего мира змей лежал на песке отсвечивая полированной чешуей на его безэмоциональном неподвижном лице тем не менее отчетливо читалось блаженство я ждал от него новых подковырок насчет наших млекопитающих отношений, готовых, по его мнению, перерасти во что-то большее. Однако Антош молчал. «Уснул?» — спросил я, плюхнувшись рядом с ним, на большой зеленый лист местного растения, похожего на лопух. «Задумался», — лениво ответил змей. «Видно о приятном?» «Обо всем сразу!» «Везет. Я умею думать одновременно только об одном. У меня однозадачный процессор с последовательным обдумыванием». «Это расплата за социальную адаптацию», — поучительно произнес змей. «Поясни». «Ну, я заметил, что люди, не склонные к размышлениям, проще организуются в социум». «Ты хочешь сказать, что дураки больше стремятся собираться в кучки?» «Я не хотел тебя обидеть своими наблюдениями, Жорж. У меня есть теория, что природа просто собирает их, чтобы вместе они представляли собой комплексный образ умного человека». Не знаю, по-моему, сто дураков так и останутся сотни дураков. Им просто нужна поддержка единомышленников, чтобы чувствовать себя уверенно в непонятной среде. А умному человеку достаточно быть наедине с самим собой, чтобы ощущать себя полноценным. Скажи, Антош, мы сляли тебя не тяготим? Нет. Как ты мог такое подумать? Значит, ты не клинический умник. Я не один из вас. Я протон, ядро молекулы, а вы электроны. «Между нами притяжение из-за разной полярности зарядов». «Вижу, Антош, думать для тебя, как для нас купаться». «Когда уже начнутся миры, кишащие людьми?» Змей ответил не сразу. «Знаете, я не могу вам обещать, что вас встретят так же тепло, как твои родители, Жорж». «Ну да, вы же хладнокровные», — я похлопал змея по теплой чешуе. «Ты что, хочешь сказать, что не познакомишь нас со своим миром?» — удивилась кошка. «Если вы не обидитесь, то я был бы рад обойтись без этой процедуры. Что вам с того, что вы не узнаете моих родственников? Наверняка мы для вас будем все на одно лицо». «Антош, думаешь, я пойду к тебе мериться родственниками? Мне просто любопытно, какую цивилизацию построил твой народ. Мне покоя не дает мысль, как же вы управляете механизмами, как у вас выглядят города, как вы обедаете, в конце концов». «Да?» — змей заглянул мне в глаза. Мне тоже интересно, Антош. также интересно, как показать вам свой мир. Ляля -ля пушила шорстку, чтобы она скорее сохла. Придется взять из дома расческу. Я стала похожа на водяную крысу. Так что, Антош, хватит отмазываться. Веди нас к своим пинатам. Мы обещаем выдержать все. Ну ладно. Не могу сказать, что я постиг всю суть перемещений, поэтому приготовьтесь к долгой дороге. Все готовы. Змей посмотрел на еще не обсохшую кошку. «Веди, по дороге обсохну». Скрепленные змеем по привычке, сложившейся естественным путем, мы отправились по мирам, напоминающим Антошу его родной. Через десять одинаковых миров я понял, что для меня они похожи на скалистые земли жаркой Греции или Ближний Восток. Много камней, солнца и чахлой растительности, приспособившиеся к такому климату. Все миры казались мне идентичными, однако змей умел увидеть в них что-то отличающееся от его родного. Несколько раз мы попадали на местных жителей, причем были такие, которых я отнес бы к переходной форме между человеком и змеей. У них были руки и внешность, причудливо сочетающая черты присмыкающихся и млекопитающих. Кстати, это был единственный случай, когда мы встретили технику. Антош, тебе не кажется, что ты слишком много фантазируешь вместо того, чтобы сконцентрироваться на том, каков твой мир на самом деле и себе самом? Пока я был единственным человеком из нашей троицы, кто смог это сделать? Я стараюсь, но мысли не подвластны мне полностью, участь их думается самостоятельно. А ты попробуй вспомнить настолько яркий эпизод из жизни, чтобы он получил сильный эмоциональный отклик, замещающий прочие мысли. — предложил я. — Я попытаюсь. Змей загудел. Миры зачистили перед нами со скоростью проносящегося состава. День, ночь, звезды, спутники, облака, тучи, дожди, ветра, самые настоящие пылевые бури. Антош резко тормознул. В этом мире смеркалось, теплое солнце уходило за горизонт. Камни охотно отдавали накопленный за день жар. — Не получается. Змей выглядел расстроенным. «Не мое это. Моя фантазия работает лучше, чем когнитивные способности. Я могу только выдумывать миры, которых никогда не видел». «Антош, не превращайся в плаксу!» — посоветовала кошка. «Это нам не поможет». «Оставьте меня в покое!» — в голосе змея послышались истерические нотки. «Идите дальше без меня!» «Что, долгая дорога уже закончилась?» — напомнила ему кошка. «Отстаньте! Знаете, почему я не могу настроиться?» Змей продолжил, не дождавшись ответа. «Потому что вы ждете от меня результата. Я не могу собраться, когда от меня ждут. Я привык все делать в одиночку. Мне нужно полное уединение, чтобы обдумать свои действия». «Ясно. Я понял, что змей говорит правду. Хладнокровному социопату-интроверту на самом деле могло понадобиться уединение для достижения результата. Отчасти я и сам был таким, особенно в школьные времена. Иди, где тебя ждать и сколько?» «Не знаю, мне все равно». «Давайте у реки», — предложила кошка. «Мне там показалось уютно и безопасно». «Я согласен», — ответил змей. «Тогда мы сляли и сгоняем куда-нибудь за едой и будем ждать тебя». «Договорились». Змей сделал короткое движение и исчез. «Хороший человек, но местами невыносимый», — произнесла кошка, глядя на пустое место, где только что находился Антош. Он слишком озабочен тем, что о нем подумают. Ему всегда было комфортно только в своем мирке, а тут бесконечное количество миров и два товарища, которые от него чего-то ждут. «Он вернется?» — с сомнением спросила Ляля. -ля. «Как пить дать? Это как приступ ностальгии. Хочешь чего-то из приятных воспоминаний об а как получишь. Вроде и не надо уже, и не дает таких впечатлений, которых ждешь. Надеюсь, без него у нас будет ощущение неполного комплекта». «Согласен. Куда пойдем?» «Нет, что ты хочешь съесть?» «Жирную курочку, приготовленную на огне со специями внутри?» «О, мадам, знай толк в извращениях. Седлай меня, мы отправляемся на поиски курочки». тфу на тебя! Не порти аппетит!» «И скажи мне, мы будем ловить добычу сами или же придем на готовенькое?» «Я выбираю второй вариант. Что-то мне лень гоняться за курами. Жареная курица обязательно будет чьей-то. Ты собираешься воровать?» «Нет, мне совесть не позволит воровать еду. Неужели ты думаешь, что при бесконечном количестве миров нельзя найти хотя бы один с ничейной жареной курочкой?» «Думаю, нет. Если курочку жарили, значит, хотели съесть. Но умерли раньше от отравления грибами, к примеру». Ляля засмеялась, широко раскрыв рот. Ей был к лицу такой смех. Было в нем что-то первобытно заразительное, возможно, мощные клыки, сохраненные природой. «Что?» Кошка заметила мой пристальный взгляд. «Красиво хохочешь. Но, как говорится, хорошо хохочет тот, кто хохочет последним. Я угощу тебя ничейной жареной курочкой. Хватайся, я покажу тебе, что моя фантазия ничуть не хуже, чем у змея». Ляля -ля вцепилась в мою руку. Я закрыл глаза и начал представлять себе птичью тушку, жареную на вертеле. Генератор миров, с которым я выходил на связь через сознание, принялся перебирать варианты. Как и предсказывала кошка, найти бесхозную курочку оказалось проблематично. Я не сдавался и попробовал представить себе миры, в котором происходили разные вещи, заставляющие оставить еду без присмотра. Например, извержение вулкана. Такие варианты были, но я не собирался рисковать своей и кошачьей жизнью ради куска еды. После нескольких минут поиска мне удалось зацепиться за подходящий вариант. Я увидел плот из грубо отесанных бревен, неподвижно стоявший в центре озера. Посередине плота стоял вертел с насаженной на него птичьей тушкой. Под ней лежали дрова, а рядом находился их запас. Этот вариант мне показался подходящим. Ляля была удивлена, когда оказалась на плоту. «Неожиданно!» — спросил я ее. «И курочка есть, и претендентов на нее нету». «А где же они?» «Утонули, наверное», — пошутил я. «Ужас!» Ляля -ля живо представила себе эту картину. «Смотри, здесь стоят сети». Кошка потянула за веревку, которую я сразу не заметил. Из воды показалась сеть, сплетенная из толстой пеньки. Рыба в ней имелась и била хвостами. «А где же рыбаки? И почему они решили приготовить не рыбу, а птицу?» Сомнения Ляли показались мне логичными, однако я вспомнил любимую поговорку деда. «Хороша уха из колхозного петуха. Может, у них рыба в печенках сидит, а пистархоза опять же боятся». «Ладно, начнем готовить, а там видно будет. Обожаю, когда мы с тобой сходимся во взглядах». Хозяева плота, несмотря на то, что судьба их была нам неизвестна, оказались людьми сообразительными и оставили сухой мох для разжигания огня. Я взял уляли ее огнива и высек искры. Мох быстро занялся. Полноценный огонь разгорелся через минуту. Приятный запах дыма и готовящегося мяса разнесся по поверхности озера. В этом мире еще было раннее утро. Приятная прохлада из воды и тепло от костра создавали неповторимое чувство сопричастности к этому месту. Вокруг плота иногда била серебристыми хвостами рыба, словно приветствуя нас. Жорж, здесь так мило, я никогда не задумывалась о таком, но теперь знаю, что хотела бы иметь плавучий домик посредине спокойного озера. Не вопрос, как решишь повеселиться, скажи, я тебе живо предоставлю домик на озере и книжку про зверобоя в подарок дам. Хотелось бы думать, что к твоему времени я и сама смогу ходить по мирам, как ты. Зачем? У тебя есть такой талантливый проходимец, как я. За едой смотри, прижарил уже, проходимец. Действительно. Запахло горелым. Я провернул тушку на полоборота. Черное пятно подгоревшей шкурки испортило общий румяный вид блюда. Ничего, я люблю поджаренное. Это была моя вина, то, что я проморгал и вовремя не перевернул тушку. Неожиданно со стороны берега раздался неясный шум, похожий на крики возмущенных обезьян. Из прибрежных кустов выскочило в атаках голых людей, угрожающих машущих какими-то штуками в руках в нашу сторону. Один из них раскрутил что-то над головой и запустил в нас темным предметом. Он не долетел метров трех и шумно плюхнулся в воду. А вот и хозяева плота, догадался я. Они что, вплавь сюда добираются? Нет, не вплавь. Голые мужики вытянули из кустов лодку, похожую на пирогу, и полезли в нее, не прекращая орать. «Эй, неандертальцы! На этом озере действует конвенция Монтрео!» «Ваше нахождение здесь противозаконно! Вернитесь на берег, иначе мы обратимся в Международный суд!» Мой крик слегка утихомирил обиженных владельцев плота. Они замолкли и удивленно уставились на нас. «Жорж, я боюсь, если мы не поспешим, то вместо этой курицы сами окажемся на вертеле». Кошка прижалась ко мне, как напуганное животное. Еще один предмет, запущенный первобытной прощой, упал рядом с плотом. «На этот раз гораздо ближе. Думаю, в нас метали камни. Там курица еще не готова. Черт с ней, пойдем огурцов поедим или бананов». «Конечно, долго ты на бананах протянешь. Берем вертел и сваливаем отсюда. А чтобы эти австралопитеки на нас не обижались, оставлю им сувенир». Я вынул из рюкзака небольшой складной нож, добытый на складе челомедов. Раскрыл лезвие и положил на бревна. Вроде и не кража, а принудительный обмен. «Жорж, бежим, иначе я прыгну в воду и поплыву сама!» Пирога с людьми одолела половину пути до плота. Я уже мог четко видеть черты их лиц. Они действительно походили на первобытного человека. Покатый лоб, глубоко посаженные глаза, выпирающие челюсти. Жаль, у меня не было фотоаппарата. Отличная получилась бы иллюстрация для учебника истории. Неандерталец на носу лодки поднялся и прицелился в нас предметом, похожим на каменный топор. Учитывая первобытную силу метателя, можно было предположить, что он осилит забросить его на 50-метровое расстояние. «Жорж!» — страх заставил Лялю метаться. «Все, бежим!» Мы схватили вертел. Он жег руки, но я старался не обращать внимания. На ум сразу пришла поляна с речкой. Образ ее еще был свеж, и мне не составило труда, несмотря на приближающиеся угрожающие крики, представить его. Мы вывалились на то же место, еще хранившее на траве следы нашего присутствия, вместе с каменным топором, просвистевшим в сантиметре от моего уха. Топор вонзился в траву. «Я же говорила, тебе надо спешить, тебе могло размозжить голову этой штукой!» Ляля -ля тряхнула руками, чуть не выронив вертел. «Я не думал, что они смогут добросить, зато теперь у нас есть каменный топор. Я сдам его в музей». «Смешно. Он не выглядит, как ископаемый» тогда бате подарю в новую машину, чтобы вместо битой возил». «Ладно. Пронесло, и слава всевидящему, но в следующий раз не стоит испытывать судьбу. Обещай мне». «Обещаю. Пойдем дровишек поищем». Мы насобирали ветки, оставшиеся от низкорослых кустистых деревьев, растущих вдоль реки, и разожгли огонь. Дым от них поднимался довольно едкий, а угли не образовывались совсем. Кое-как удалось довести курицу до готовности». Несмотря на свой хищный ротовой аппарат, Ляля категорически не принимала сырое мясо. Все эти заболевания от сырого мяса, они такие стыдные. М да глисты нам сейчас не нужны. Пусть лучше наша попа чешется в предчувствии приключений. Ты опять? Что опять? Портишь аппетит перед едой. Как ты с таким воображением еще не научилась ходить по мирам? Надо перевести умение ходить по мирам в разряд фобий, тогда мое воображение заработает в полную силу. «А что, если иглисты могут быть разумными? Как-то неудобно получается травить их». «Жорж, прекрати!» Видимо, воображение Ляли включилось в полную силу. Я не стал ее провоцировать больше. Птица оказалась жестковатой для моих зубов и не несоленой. Хорошо, что мне хватило ума взять из дома пузырек с солью. Я срезал ножом небольшие кусочки, макал их в соль и жевал. Зато Ляля не замечала жесткости мяса, рвала его зубами и жевала без всякого дискомфорта. А когда она перекусила крупную бедренную кость, я понял, что мы воспринимаем одну и ту же еду по-разному. Природа еще не успела лишить ее вид, наследия диких предков полностью. После обеда мы полежали немного, я даже успел задремать. Ляля разбудила меня, предложив помочь ей потренироваться в перемещении по мирам. «Мы сами же решили, что этому делу не учат», — напомнил я ей. Все, что ты должна знать, это то, что перемещение возможно. Вспомни, как ты смогла отправить пант в другой мир». «Ну, мне в тот момент казалось, что я имею такое право жить, которое сильнее желание этих сволочей отобрать его у меня. Я ощутила силу, которую питало это убеждение, злость и уверенность, что я могу сама решать, сколько мне жить. Вот, в голове у меня крутилось что-то типа «убирайтесь к черту». После этого они исчезли». «Да, прямиком в ад. Не сказать, чтобы они этого не заслуживали, особенно их командир, который расстреливает в любом случае. Даже не знаю, как применить это для собственных перемещений». «Вот и я не знаю. В отношении себя я не могу испытывать такие же эмоции». «У меня идея», — я вскочил на ноги. «Расскажи мне о своем мире подробнее. Я буду воображать для перемещения, а ты будешь мне ассистировать». «Это как?» Корректировать своим воображением. Жорж, вряд ли у тебя получится. Наш мир очень сильно отличается от тех, в которых мы бывали. Не беда. Постепенно мы приблизимся к тому, в котором ты живешь. Расскажи, какой он? Во-первых, мы живем на деревьях. В смысле? Строите дома на деревьях? Все строим. Города, дома, дороги. Мы выращиваем гигантские деревья, которые являются фундаментом для всего остального. В процессе роста мы адаптируем их под свои нужды. На нашей планете остается все меньше места, которое не заняли бы деревья, из-за чего очень сильно страдает экология. Почему? У нас все наоборот. Потому что свет не попадает под корни, там собирается слишком много влаги и происходит заболачивание. Люди, которые вынуждены жить ниже, страдают от удушья, насекомых, мучаются кожными заболеваниями. Одним словом, нас становится слишком много, чтобы планета смогла выдержать. Вот это да. Теперь я непреодолимо хочу увидеть своими глазами мир, где деревья портят экологию планеты. У нас все ровно наоборот. У вас красиво, светло, хотя пахнет тоже не очень, но ощущение открытого пространства создает чувство свободы. За всю свою жизнь я только два раза поднималась на самый верх, чтобы увидеть небо. У нас довольно сумрачно а ночью так вообще полный мрак. «Даже с твоими двумя стами оттенками серого? Да какие там оттенки? Вообще ничего не видно!» «Ты меня интригуешь. Теперь я хочу увидеть твой мир больше всего на свете. Только у меня вопрос, а вниз грохнуться нельзя?» Ляля рассмеялась. «Только если на одну ветку архитекторы и инженеры планируют деревья так, чтобы перемещение по уровням было безопасным». В доме твоих родителей намного опаснее, чем в моем жилище. Да у нас тоже, насколько я знаю, всего один человек разбился снег, зимой на крыше чистил и сорвался. Не насмерть, правда. Я достаточно тебе рассказала, чтобы ты представил? Я задумался. Попытался вообразить мир, опирающийся на могучие ветки, но моя память, не имеющая представления ни о чем подобном, подсовывала разный самодельный бред типа плотно стоящих деревьев, с большим количеством скворешников и веревочных лестниц, перекинутых между кронами. «Не представляется», — признался я. «Чушь какая-то лезет в голову». «Я знала, что у тебя не получится. Представь себе, как я была удивлена, увидев твой мир. Я в жизни бы не смогла бы такое придумать». «Честно признаться, я не заметил у тебя такой реакции». «Просто я старалась не выглядеть дикой кошкой в твоих глазах». «У тебя получилось». Батя даже шепнул мне, что выбрал бы себе такую кошку, а не самку высшего примата. Он что, тоже решил, что мы с тобой? Почему бы и нет? Ты его впечатлила тем, что через пять минут знакомства он перестал воспринимать тебя как не человека. Спасибо. Мне тоже понравились твои родители. Маман, конечно, сопротивлялась дольше. Ой, ну все равно она такая милая. Спасибо. Мне польстило ее признание. Так что, как мы будем искать твой мир? Выходит, искать все равно придется мне. Попробую погудеть, как Антош. Вдруг поможет. Только ты держи меня за руку, а то вдруг я попаду в другой мир, откуда не смогу вернуться. Конечно, вцеплюсь, как клещ. Мы легли на траву. Я держал Лялю за руку, а она, подражая змею, пыталась поймать чувство, необходимое для перехода в другой мир. Ее хватило минут на пять, после чего она уснула. Сил нет, когда мой хочется. Пошутил я шепотом. Я осторожно отпустил ее руку. Кошка не проснулась. От нечего делать искупался в реке, несколько раз сплавав от берега до берега. На той стороне увидел на песке немаленькие следы животного. Вернулся и разжег огонь, чтобы спугнуть зверя, оставившего следы. Я наломал мелкие ветки и подбрасывал их в костер, когда позади меня раздалось. «Жорж, я нашел свой мир!»